Глава седьмая. Доктор пришел намного раньше, чем я его ожидала. Я успела принять ванну, переоделась в чистые брюки и футболку, найденные в шкафу, и без особого желания поковыряла завтрак, оставив его почти нетронутым. Без особого интереса я снова осмотрела комнату, на этот раз обратив свое внимание на железную дверь и решетки на окнах. Тюрьма какая-то, по-другому и не скажешь. И именно в этот момент, когда я снова погрузилась в не слишком радостные мысли, дверь открылась, и в комнату вошел довольно приятный, хоть и невероятно серьезный на вид мужчина. Пока Николай брал у меня кровь, светил фонариком мне в глаза и проводил странные махинации с моими ладонями, растирая их так, Словно делая мне массаж, я все пыталась вспомнить, где же я его видела. Лицо мужчины кажется мне таким знакомым, но вспомнить я не могу. А главное, чувствую, что я видела его совсем недавно. Хотя он ведь врач, может в больнице. Точно, я видела его в той больнице, в которую меня привез Вадим. Этот человек вроде бы заправляет ей хотя какой он человек он оборотень, а ведь интуиция подсказывает что именно с его помощью меня нашли видно результаты анализа моей крови указали на то что я уже не совсем человек вот как чувствовала, что не надо мне было ехать в больницу и главное повезло же вадиму отвезти меня именно в ту где заправляет оборотень, хотя кто знает может эти зубастые уже везде. Мне ведь ничего не известно про этот новый для меня мир. Мне невольно стало смешно, но я, хоть и с трудом, все же смогла подавить в себе этот неуместный порыв рассмеяться. Николай особо со мной не разговаривал, только говорил, что мне надо делать, и смотрел на меня, как на нечто диковинное и интересное. Поэтому расслабиться и не чувствовать себя подопытным Я смогла только, когда он ушел. При этом он сделал это в такой спешке, что даже не попрощался. А может, он просто не посчитал это нужно. Ну что ж, доктор ушел колдовать над моей кровью. А что делать мне? Сидеть, как пленница за решеткой? А ведь ничего другого не остается. Сев в кресло, я снова задумалась над сложившейся ситуацией. если честно, Я немного запуталась во всем, выживу или не выживу, обращусь или не обращусь, что-то я каждый раз получаю разные сведения, так что уже не знаю, чему верить. Я послушно просидела в комнате до самого вечера, развлекая себя чтением книги. Еще и выбрала как специально готический роман, в котором героиня тоже оказалась заточена в мрачном доме. Вот только ее донимали не оборотни, а призраки. Но уже начав читать историю, я не могла оставить книгу недочитанной, так что с ее помощью скоротала большую часть дня. Мыслями о своем нерадостном будущем я старалась себя не изводить и возвращалась в реальность только тогда, когда габаритный мужчина приносил мне еду и забирал тарелки. И если у меня в минуты отчаяния, и мог зародиться план побега, то одного вида этого молчаливого стража хватало, чтобы остудить мой пыл. Поставив книгу обратно на полку, я потерла веки, уже думая готовиться ко сну. Если последующие дни будут такими же, то я сойду с ума раньше, чем наступит полнолуние. И вот как продержаться все эти дни. Меня уже тошнит, от одного вида этой комнаты. А стоит мне посмотреть на железную дверь или толстые решетки на окнах, как внутри меня поднимается волна злости и отчаяния, которые могут подтолкнуть меня к какой-нибудь глупости. От моего плана лечь спать как можно раньше, чтобы этот долгий день закончился побыстрее, меня отвлек неожиданно вошедший в мою комнату Давид. При этом он выбрал крайне неудачный момент, навестить меня, когда я уже сняла футболку и почти избавилась от штанов. «Привет!» Ни капли не смущаясь, произнес мужчина, закрыв за собой дверь. И вот оказаться наедине с оборотнем, когда я не слишком-то и одета, не самое приятное завершение дня. А еще он выглядит как-то странно, чересчур радостно, и это его радость, как мне кажется... Какая-то излишне наигранная. У меня внутри все сжалось от ощущения надвигающихся неприятностей. Интересно, что он еще задумал? Хотя нет, что-то мне не хочется это знать. Добрый вечер!» С трудом выдавила из себя, борясь с желанием указать ему сразу же на дверь. К сожалению, не в моем положении выставлять оборотней из комнаты. Как прошел день... Видно, он решил не выдавливать из себя этой несвойственной ему радости и снова вернул себе столь притягательное для девушек брутальное выражение лица. Как прошел день? Он серьезно только что спросил у меня или мне показалось? Может, он поиздеваться решил? Прости, глупый вопрос. Вовремя спохватился Давид и почему-то недовольно нахмурился. Я ведь вижу, что он пришел ко мне не просто так. Но вот судя по этой паузе и его виду, ему и самому не нравится цель его визита. И это меня, мягко говоря, сильно напрягает. «Так зачем ты пришел? Я уже собиралась ложиться спать!» С явным намеком произнесла, сделав сильный акцент на слове «спать». Давид все еще медлит и смотрит куда-то в сторону. «Если ты пришел поболтать, то тебе лучше...» «Одевайся и выходи! Я буду ждать тебя в коридоре!» Сказав это, он уже собирался уйти, но я просто не могла позволить ему уйти без ответов. Как я уже успела заметить, Максим не в меру болтлив, а этот мужчина предельно краток, прям слишком краток. «Подожди, скажи, что происходит!» Который раз за сегодня мой вопрос нагнал очередного мужчину у самых дверей. Давид остановился и, раздраженно передернув плечами, снова посмотрел на меня. И взгляд на этот раз такой недовольный, хмурый, что его серые глаза стали почти черными. «Я бы предпочел, чтобы тебе обо всем рассказал Альфа. Мне эта идея самому не нравится, и у меня нет желания лично тебя пугать. Поздно, уже напугал». Да и как можно оставаться спокойной после таких слов? Что происходит? Вы ведь не убьёте меня, правда? Его слова могли подтолкнуть меня только к такому выводу. Другой причины, почему я понадобилась их Альфе на закате дня, у меня нет. Может, новый анализ крови показал, что мне уже никак не помочь, и оборотни решили избавиться от меня как можно быстрее? прежде чем я превращусь в жаждущего крови и плоти монстра. Решили, так сказать, не рисковать. Пошатнувшись от накатившей слабости, я прислонилась к двери, которую, как оказалось, закрыла неплотно. В следующий момент я уже с громогласным «А!» летела в ванную, предвидя жестокое приземление на плитку. И главное, ни руками ни за что не ухватиться, ни устоять на ногах, из-за этих проклятых приспущенных штанов. Конечно же, я не смогла отказать себе в удовольствии представить, как меня, словно героиню любовного романа, в последний момент спасают от падения сильные мужские руки. Но то ли владелец этих рук не посчитал нужным утруждать себя моей поимкой, то ли он просто не успел, но падение избежать не удалось, и я приземлилась на жесткий, ужасно холодный пол. У меня от удара весь воздух из лёгких выбило, и я на несколько секунд потеряла ощущение пространства, которое, впрочем, вернулось ко мне с первой же вспышкой боли в пояснице. «Даша, ты как? В порядке?» Меня запоздало сжали те самые сильные мужские руки, о которых я мечтала несколько мгновений ранее. «У тебя сегодня день глупых вопросов?» Расдражённо ответила с трудом приподнимаясь. Так, главное не делать резких движений, чтоб не провоцировать боль. Остается надеяться, что я себе ничего не сломала. Спина хоть и горит от боли, но эта боль вполне терпима. Прости, недосып из Аликанов дает о себе знать. Давид помог мне привстать, аккуратно придерживаясь за талию и за руку. Я ведь им говорил, что я не лучший кандидат чтобы сообщать плохие новости. Но Максим отказался идти, а других оборотней ты не знаешь. И они могли еще сильнее тебя напугать. А ты думаешь, что ты меня не напугал? Этим своим одевайся и выходи. Я буду ждать тебя в коридоре. А еще я Егора знаю. Где он? Вот последний вопрос сорвался с губ даже раньше, чем я успела его осмыслить. Почему я вспомнила о нем? И главное, какая мне разница, где он сейчас? Бета еще не вернулся с обхода, а я и правда хотел объяснить, что происходит. Но в последний момент, когда уже увидел тебя, такую растерянную, ага, а еще и полуголую, то решил, что здесь происходит. От злого голоса Егора вздрогнули не только мы с Давидом, Ну и, кажется, вся комната. И когда он успел так бесшумно подойти? А нет, он не подошел. Замер в дверях и теперь пожирает нас злющим взглядом, словно мы в чем-то провинились. Хотя поза у нас еще та. Я полураздета и лежу в ванной на кафеле, а Давид бережно держит меня в руках. Хотя ему-то до этого какое дело, но у меня все равно такое ощущение, как будто меня поймали за изменой, и это всё из-за злющего взгляда тёмно-синих глаз. Одетый во всё чёрное, Егор буквально притягивает взгляд, ведь вся одежда подчёркивает статную фигуру, и так хочется узнать, что под ней. Ой, что-то меня понесло немного не туда. Тебе ведь сказали привести девушку, а ты чем занят? Таким утробным голосом спросил Егор, что я вся сжалась, а Давид, тут же опустив меня на пол, выпрямился по струнке. — Прошу меня простить, Бета, но это вовсе не то, о чем вы подумали. — Для тебя же будет хорошо, если так оно и есть. Спускайся к остальным и скажи Альфе, что нам надо еще пять минут. — Как скажете. Поклонившись, Давид тут же вышел из ванны, с заметным опасением обошел Егора. «Вот блин! Выходит, я теперь один на один со злым волком? И почему каждый раз, когда я его вижу, он постоянно злится?» Что-то отрывисто произнеся, Егор подошел ко мне и, склонившись, помог встать. Я молча приняла его помощь, невольно наслаждаясь прикосновением его горячих рук, которые, словно случайно успели пройтись почти по всему моему телу. Здесь и правда не произошло ничего такого. Я просто упала, а Давид помогал мне встать. Ну а раздетая я, потому что он выбрал неудачный момент, чтобы зайти. Честно. И почему я перед ним оправдываюсь? Он мне по сути никто. А я так сильно разнервничалась и пытаюсь как-то сгладить для него все происходящее. Егор помог мне встать и, держа за руку, завел обратно в комнату. Усадив меня на кровать, он все так же молча открыл шкаф и начал выбирать вещи. «Давид мне, кстати, так и не рассказал, что происходит», тихонечко, как бы невзначай, добавила. Мужчина повернулся ко мне, и вся злость и серьезность мигом слетели с его лица. Теперь он выглядит встревоженно, и без этого стального блеска в глазах Кажется, намного моложе. Интересно, сколько ему лет? Последние результаты анализа в твоей крови показали, что кризис миновал. Хоть все протекает у тебя довольно странным образом, и твой организм начал перестраиваться и готовиться к изменениям, яда оборотня, к счастью, оказалось недостаточно. И что это значит? Я не превращусь в монстра? Возможно. Некоторые побочные эффекты будут присутствовать, но ликан нам ты с вероятностью на 80% не станешь. А что это еще за побочные эффекты? Шерстью обрасту, что ли? Или меня будет на сырое мясо тянуть? А вдруг появится желание погонять кошек во дворе? Вот соседям будет развлечение. Возможны неконтролируемые вспышки злости, возбуждение обострение обоняния или вкусовых рецепторов, проявление некоторых звериных наклонностей. Даже спрашивать сейчас не буду, какие звериные наклонности он имеет в виду. Мне пока достаточно того, что я не умру в муках и не сойду с ума. Уже одно это хорошо. Так что неужели меня собираются отпустить домой? Но отпустить тебя мы не можем. Тут же обрадовал меня Егор. «Ты знаешь о нас, и...» «Этот секрет уйдет со мной в могилу?» Тут же перебило его, что явно не пришлось мужчине по вкусу. Недовольно нахмурив брови, он как-то странно посмотрел на меня. «Я хотела сказать, что тебе все равно придется остаться с нами до полнолуния, но уже не в качестве закрытой в четырех стенах пленницы». ладно «А что потом? После полнолуния я смогу уйти, да?» «Если захочешь», – с хищной и почему-то хитрой улыбкой ответил Егор. «К чему это он? Да моей ноги здесь не будет, как только у меня появится такая возможность. И вообще, я что-то тогда не понимаю, куда они хотят меня отвезти? И что со мной будут такого делать?» что даже Давид не решился мне все сразу рассказать. Все явно не может закончиться так просто. «А куда мы сейчас собираемся? Вы переселяете меня в более комфортный дом?» «Нет». Егор снова стал мрачным, и я почувствовала исходящее от него раздражение. «Это полностью идея Альфы, и даже я не могу повлиять на его решение». Он вбил себе в голову, что это лучший из вариантов. И если я сейчас воспротивлюсь его приказу, это вызовет лишь конфронтацию. А я дал слово, что не посягну на право лидера, да... Хотя это тебе не интересно Конечно, не интересно Как может быть интересно то, что я совершенно не понимаю? И если честно, то Егор лишь еще больше подогрел мой страх. Что там такое, уготовил мне Альфа? Что все остальные против? — А давай объяснять как-то более понятно и, главное, по существу. Я ничего не понимаю. Егор мрачно усмехнулся и явно без особого желания ответил. — Сегодня мы собираемся окончательно решить проблему с ликанами. А так как ты им интересна и пахнешь уже далеко не как человек, Альфа решил, что с твоей помощью мы сможем спровоцировать их к действию. «Приманка, значит? Да вы шутите!» Я бы, наверное, снова оказалась на полу, если бы уже и так не сидела. Нет, ну вы это слышали, как будто жизнь надо мной и так мало поиздевалась за эту неделю. И Руслан со своей сворой решил окончательно добить меня. А ведь Егор на какое-то мгновение заставил меня поверить, что все будет хорошо. А все, как оказывается, может быть еще хуже. Или они решили, раз меня мало покусали, то пусть ликан еще разок меня тяпнет. Ну, чтоб уж точно, наверняка. А ты жутко милая, когда злишься, с улыбкой произнес Егор, хитро прищурившись. Совсем совести у человека оборотня нет. Сначала он морально давит на меня а потом еще делает довольно странный комплимент. Уж я-то знаю, как я выгляжу, когда злюсь. На это указывает красное лицо и особенно пунцовые уши. И с какой стороны ни посмотри, ничего милого увидеть просто нельзя. Я отказываюсь. Сквозь зубы процедила. Не станут же они меня силком тащить? Хотя нет, эти станут. Они тут от меня избавиться хотели. «Стань я ликаном, так что им ничего не стоит использовать меня как приманку, чтобы разобраться с этими монстрами. Вопрос только в том, насколько при этом будет соблюдаться моя безопасность, да и будет ли вообще такое предусмотрено». И снова у Егора, как по щелчку пальцев, моментально изменилось выражение лица, став мрачным и немного даже зловещим. Сделав глубокий вдох, Он приблизился и сел передо мной на корточки взяв меня за руку. Чего это он? Из-за своего немаленького роста он, сидя, был почти со мной наравне. И его лицо так близко к моему, что я снова залюбовалась его необычным цветом глаз. И мало того, что у этого мужчины такой взгляд, будто он видит меня насквозь, и каждая моя мысль у него как на ладони так еще и его прикосновения к моим рукам посылают разряды по всему моему телу и усидеть спокойно довольно сложно. Я уже начинаю думать, как эти сильные руки скользят вверх, к плечам, касаются шеи и опускаются ниже. Опять меня не туда несет, а ведь это он меня просто за руки держит. Еще и его запах подпитывает желание, и хочется склониться ниже, к его губам и... «Как бы мне этого не хотелось, но тебе придётся подчиниться», вырвал меня из уже разыгравшейся фантазии терпкий голос Егора. Альфа настроен решительно, как и почти вся стая. Этим днём мы не досчитались одного оборотня, и оставить это безнаказанным мы не можем. Иначе и почувствуют вседозволенность, и предпримут ещё одно нападение. «Как будто меня волнуют ваши проблемы. У меня и своих не меньше». Не сдержала раздражение и даже постаралась вырвать свои ладони из рук Егора. Но это оказалось нелегко. Мужчина ещё крепче сжал их и подался ближе ко мне, гипнотизируя взглядом глубоких синих глаз. «Я всё понимаю». И не позволю причинить тебе вред. Поверь мне. И вот как ему не поверить? В каждом его слове стальная уверенность. А голос? Что у него за голос? Сладкий, словно мед, но вместе с этим такой твердый, немного хрипловатый и такой соблазнительный. Мне кажется, или этот мужчина действует на меня как-то неправильно. Мне все сложнее сохранять рядом с ним спокойствие. И все чаще меня посещают довольно жаркие мысли. Мы вычислили примерное местонахождение ликанов. Осталось только спровоцировать их на новое действие. Они не смогут обуздать ни свое желание крови, ни желание забрать самку. А можно не называть меня так? Недовольно попросила. Но Егор только усмехнулся. «Я уговорил Альфу отправить меня с тобой в качестве объекта их ярости. Ты же будешь желанной добычей, а стая будет держаться на расстоянии, чтобы ликаны не почувствовали их. Она появится сразу же, как я дам сигнал». «А Руслан не хотел отпускать тебя. Почему?» «Я один из сильнейших оборотней стаи» иликаны могут не рискнуть показаться, но я надеюсь, что желание обладать тобой пересилит их страх. Не удержавшись, я скривилась, выражая этим своё отношение ко всему происходящему. Но не нравится мне фраза «желание обладать тобой». В голову сразу всякий ужас лезет, и вообще я начинаю чувствовать себя, как какая-то вещь. Но опять же... Взгляд синих глаз так и располагает к их обладателю. И я не сомневаюсь, что Егор сможет защитить меня. Хотя я этого мужчину почти не знаю. И не вижу причин в случае чего рисковать своей жизнью ради меня. Ликанов всего двое, а может трое, так что тебе не о чем волноваться. Егор погладил мои ладони и тепло улыбнувшись выпрямился. Я же не нашла в себе сил сказать что-то еще и просто молча смотрела на него. При этом то, что я вот-вот стану приманкой, меня уже так сильно не волнует. В отличие от коечьих губ, которые так и манят к себе. Одевайся, я буду ждать тебя в коридоре. Егор протянул мне темные брюки и тонкую пайту, непонятного, то ли синего, то ли темно-серого цвета. Ощущение грозящей мне опасности вернулось только тогда, когда за Егором закрылась дверь, и я осталась одна. Устала, опустив голову, я закрыла лицо руками, пытаясь справиться со страхом.